Глава 31. Уже на ходу, вылетая из комнаты, он позвал Марию Павловну и приказал ей одеть Владу в никап. «Закрой ей лицо полностью!» – кричал он, надевая бронежилет. «И куда бежать?» – испуганно бормотала та. «Пока никуда. Соберитесь вместе, свяжи ее и не спускай глаз с Влады. Слышишь? Спуститесь в подвал, валит!» – обратился Карим к другу. «Кого из мужчин предлагаешь оставить в доме на случай чего?» Карим, я хочу остаться сам, ответил тот. Карим поднял на него полные непонимания глаза. Валит никогда не желал держаться в стороне от сражений. Рука об руку сопровождая друга. Тот лишь молча приподнял полок куртки. Карим только сейчас увидел большое кровавое пятно и понял, почему Валит так сутулится. Боюсь, что я могу лишь помешать вам, со слабой печальной улыбкой ответил тот. Карим понимающе кивнул. В короткой вылазке раненый действительно лишь абуза. Жаль, что именно валит, он всегда полагался на него. «Скажи, чтобы твою рану обработали, она глубокая?» «Не очень, по-моему, идёт кровь, но пуля внутри, я чувствую, что слабею». «Если что, ты не справишься один», — начал волноваться Карим. «Пойми, речь о ней. Я уже отдал приказ быстрее выслать машину за ней и твоей матерью. Чего ей тоже тут оставаться? Пусть едут в безопасной Триполи». Всё будет хорошо. Оставь со мной кого-нибудь из молодых и резвых. Посажу их в автомобиль и дело с концом. Послушай меня, Карим. Не возвращайся. Хорошо, Ахмат, ты... Он обратился к прибывшему две недели назад парню-новобранцу, не обращая внимания на последние слова друга. Будешь охранять дом. Я вернусь через часа два и посажу их в автомобиль лично. Если будет совсем жопа, уедем с ними. На время. Либо все вместе убежим, либо по отдельности. Я буду с ней. Если не вернусь, выгоняй резервную машину и гоните к границе. К нашему контрабандному маршруту. Но я всё равно за ней вернусь. Он словно мантру нашёптывал. «А если они возьмут тебя?» напряжённо спросил Валид. «Что тогда? Ты убьёшь себя?» На секунду Карим заколебался. Да, таков был их план с самого начала. Никакого поражения, никакой сдачи в плен. Но всё изменилось. Он не мог оставить её здесь. «Я приду. У меня нет другого выхода, кроме как победить». Тот молча кивнул. Карим похлопал по плечу друга, посмотрел ему в глаза и тихо произнёс. «Береги её». Валит молча кивнул. Для этого он тут и находился всё это время. Только она об этом не знала. Тревожные звуки непрекращающихся боёв становились всё более близкими. Это было слышно даже в подвале, за закрытыми железными дверьми. Лада потеряла счёт времени. Они находились в этом тёмном, неотапливаемом помещении вместе с десятью другими женщинами, тремя детьми и двумя тяжело ранеными уже не менее пяти часов. Доносящиеся с улицы разрыва снарядов скорее напоминали гром. Казалось, что вот-вот начнётся ливень, однако бомбили всё же не их район. Где-то очень близко, но всё же не их. Наступила ночь, но никто так и не вернулся. Только звуки работающих орудий стали сильнее. Владе казалось, что летают боевые вертолёты, наносящие точечные удары. Во всяком случае, от каждого удара пол вздрагивал, значит, всё происходило совсем близко. Она устало закрыла глаза и впервые поняла, что её опасения быть погребённой под обломками могут исполниться. Валида не было видно, как и прикреплённого их охранять юнца. Во рту пересохло, желудок сосало от голода, Общее состояние отчаяния и страха усиливал холод, становящийся всё более невыносимым. Сильный удар. Весь дом затрясло. Женщины больше не могли сдерживать слёз, дети нещадно орали. Всех охватывала паника, но где же валит? Умбушер подняла голову к небу и проговорила на арабском. «Алла-яхим-мухум». «Упокой их душу, Аллах». «Таяра-мукателя». «Штурмовые самолёты». Местные жители в Хомре давно знали, что после налёта штурмовиков выживших уже не остаётся. Влада запаниковала. «Вейн Карим! Вейн валит! Арабский! Где Карим? Где валит? Напряжённо бросила она, обращая свой вопрос никому и каждому. Старуха, не глядя на неё, махнула и прошипела, смотря себе под нос. «Шармута, все проблемы из-за тебя!» При этом презрительно плюнула в сторону Влады. Находившиеся в комнате женщины посмотрели на девушку с такой же нескрываемой ненавистью и отодвинулись от русской девушки подальше. Обстановка становилась всё более напряжённой. В этот момент дверь резко отворилась, на пороге весь взъерошенный стоял валид. «Влада!» — закричал он. «Тали!» — «Арабский, пойдём!» Девушка ничего не поняла от вопля женщин, буквально окруживших парня. Тот лишь расталкивал их, повторяя имя Влады. Она стала подниматься наверх, а женщины, цепляясь за край её никаба, тянули обратно вниз. В комнате царило какое-то безумие. Мужчина сильно схватил девушку за руку и потащил наверх. Она ничего не понимала. Всё было в каком-то быстром, непонятном, кошмарном сне. «Успокойтесь!» — закричал он вопящем внизу. «Вы в безопасности!» Они выбежали наружу, закрыв за собой дверь. Валет повернул ключ в скважине, но Влада даже не задумалась. «Почему?» так как увиденное повергло её в шок. На полу у входа в подвал лежал окровавленный труп молодого Ахмада. Его горло было перерезано, весь пол был красным от крови. «Боже, что тут произошло?» В ужасе закричала она, переводя взгляд на Валида, но её крик не был услышан. Парень с силой её схватил и быстро одел на голову чёрный мешок. Перед глазами всё поплыло, а в ушах всё ещё звенело от ужасного шума, но за секунду до того, как на глаза навалилась тьма, она смогла поймать образ забегающих в дом в чёрном камуфляже и масках вооружённых мужчин. Впереди шёл боец, голубая бездна взгляда, которого заставила её пропустить дыхание. Она не видела его лицо, но точно знала, что он пришёл за ней. Спасти или покарать, но за ней. Темнота, смятение, беспомощность. Она лежит на полу, а совсем близко, словно на расстоянии двух шагов выстрелы. Крики на арабском. Влада ничего не могла разобрать, только отдельные имена. Валид, Карим. Она слышала грозный голос любовника. Или ей это только казалось? Дышать было невозможно. Кто-то схватил её под ноги и закинул себе на плечо. Девушка отчаянно вырывалась, но безуспешно. Паническая атака, такая сильная головная боль, просто нестерпимая. Ещё секунда, и она потеряла сознание, проваливаясь из кромешной темноты в ещё более поглощающую темноту разума. Влада пришла в себя и в удивление начала озираться на окружающий её интерьер. Больничная палата, дорого убранная. Видно, что эта палата не для простых смертных. К руке подключена капельница. В голове гудела от переизбытка эмоций, распирало и пугало чувство неизвестности настолько, что хотелось сорвать катетер и выбежать в поисках людей, в поисках ответов. Она на свободе, она. Она повернула глаза налево к огромному окну в пол, выходящему на просторную террасу, а там море. Бескрайнее, зовущее, влекущее, бушующая там, внизу, у основания больницы и бушующая в ее глазах. Он стоял, вглядываясь в морскую гладь, крепко сжимая широко расставленными руками перила, и вдруг повернулся к ней. Сердце Влада ушло в пятки, суровый и прекрасный, как всегда. В мрачительном пальто и водолазке. Так красив, что становилось больно. Таких больше нет. Всё же нет. По крайней мере для неё. Всё снова встало на свои места. Он снова центр её вселенной, словно и не было всех этих месяцев и метаний. А она, потерянная маленькая девочка с полными боли и невыплаканными слёз глазами, которой хотелось от стыда опустить в пол.